Второе. Девушка Ждана была юной начинающей певицей. Впрочем, певицей она быть не хотела. С течением обстоятельств и несправедливость жизни заставили ее сделать выбор. Юная Ждана хотела стать педиатром. Хотела лечить деток и сделать мир чище, красивее, лучше. Но все ее мечты потерпели крах, когда автомобиль ее отца врезался в ограждение моста. От удара машину развернула и вынесла на полосу встречного движения, снося с дороги малолитражку вместе с пассажирами, с женщиной и ребенком. Когда на место происшествия приехала полиция, выяснилось, что виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. На заднем пассажирском сиденье была девушка, которая от столкновения с ограждением выбросила наружу. Она пострадала, но осталась жива. А вот пассажиры малолитражки скончались, не приходя в сознание. Виновник аварии впал в кому, но спустя неделю очнулся. Он остался жив, но разрушил две семьи одним движением руки. Юная ждана оказалась в больнице. Почти полгода она не могла ходить. А когда смогла, столкнулась с проблемами. Денег на ее лечение не оказалось. И совершенно из ниоткуда появился сын той самой погибшей женщины с ребенком. Ждана помнит этот день, день, когда все изменилось. Хотя нет, изменилось все гораздо раньше, но именно тот день врезался в ее память весьма отчетливо, когда на пороге общей палаты городской больницы появился высокий мужчина лет 35 на вид. Обведя цепким взглядом палату, он подошел к девушке. «Ждана смешная!» Немного с усмешкой, словно издеваясь над ее фамилией, проговорил мужчина. Врачи говорят, вы идете на поправку. Завтра вас переведут в столицу, подлатают. Мужчина стоял, пряча руки в карманы и смотрел на ждану. Просто смотрел. Совершенно без эмоций. А хотя нет, эмоции в его взгляде были. Ненависть и презрение, от которых хотелось прятаться под одеяло. Кто вы. Нашла в себе смелость спросить девушка. «Я?» — мужчина хмыкнул, словно раздумывая, отвечать на вопрос или нет. «Ваш отец убил мою маму и сестру. Так что мы с вами, уважаемая Ждана, смешная, почти родственники». На глазах девушки выступили слезы. «Мне очень жаль», — прошептала Ждана, пытаясь глотать слезы, но у нее не выходило. Ее юное сердце сжималась от переполнявших ее чувств, от сожаления, от жалости, а еще от страха. Она боялась этого человека, незнакомца, державшегося холодно, надменно и отстраненно. Она боялась его цепкого взгляда, а еще, несмотря на страх, она испытывала к нему необъяснимую симпатию. Красивый, четко очерченный профиль, глубокие темно-ореховые глаза — и нос с горбинкой. Мужчина был настолько же красив, насколько и холоден. Он пугал, но одновременно и дарил чувство покоя, словно своей силой мог закрыть от всего. «Жалость неприемлема», холодно ответил незнакомец. «Вы единственная родственница вашего отца, и ответите за него». Больше он не сказал ни слова. На следующий день, как и обещал незнакомец, Ждану перевезли в столицу, устроили в частную клинику, самую дорогую в стране. Ее лечили лучшие врачи, два профессора иностранца днями и ночами тряслись над ее телом. А спустя три месяца Ждана уже свободно передвигалась на своих ногах. Отец же остался в старой клинике и медленно шел на поправку. Один раз Ждана хотела навестить его, Но появился тот самый незнакомец, о котором девушка уже знала несколько важных сведений. Первое ⁇ его имя, второе ⁇ его прозвище, и третье ⁇ чем он занимался и почему его все боялись. И когда Яков Алексеевич появился на пороге ее частной палаты, Ждана вся сжалась, но не отвела взгляда, а только расправила плечи и смело взглянула на своего благодетеля тебе запрещено покидать границы города четко проговорил яков на его слова ждана удивленно подняла брови я хотела навестить отца он не может сам добраться ко мне тихо ответила ждана тебе запрещено покидать город жестче перебил ее ящер кем запрещено удивилась девушка я не нарушала закон и свободна в своих передвижениях здесь закон это я надменно прервал ее слова Яков. «И мне решать, покидать тебе город или нет?» «Но мой отец...» — возразила девушка. Яков сделал шаг ближе, всего лишь шаг, а показалось, что он заслонил своей фигурой всю палату. Его губы упрямо сжаты, а ноздри раздувались в гневе. «Как какая-то девчонка могла ему перечить? Немыслимо, просто непостижимо!» «Я лично убью его, если ты пересечешь границы города!» Всего одна фраза, и ящер покинул палату. И Ждана знала, что этот мужчина выполнит свою угрозу. Да он и не угрожал, а констатировал факт. Ждана слушается — отец умрет. Все четко и понятно. Девушка устала села на краешек кровати и заплакала. Всего на секунду ей показалось, будто за дверью палаты кто-то стоит. Но она просто не нашла в себе сил проверить, не показалось ли ей, что именно властный Яков стоял там. С этого дня прекратилось всякое общение с отцом. Теперь даже телефонные звонки были под запретом. И Ждана не стала возражать. Нет, Ждана, конечно, любила своего родителя, но и простить не могла. Она слишком хорошо помнила как уговаривала его не садиться за руль. Но поскольку сама водить не умела, а отец был слишком скуп, чтобы вызвать такси, управлял машиной сам. И Якова она отлично понимала. Мужчина потерял свою семью и вполне объяснимо, что хочет теперь отомстить за их смерть. Но как именно? Чего ждать девушке от этого властного ящера? Несмотря на то, что сама оказалась такой же жертвой безалаберности и безответственности своего родителя, ящера она не осуждала, пусть и сетовала на судьбу. А потом, когда проблемы со здоровьем почти исчезли с ее горизонта, Ждана вновь столкнулась с Яковом. Он появился так же неожиданно, как и в первый раз. Ее выписали из клиники, она стояла на крыльце и совершенно не знала, куда ей теперь идти. Знакомых у нее не было. Все друзья остались в родном городе. Из родни отец, с которым общаться ей было нельзя. И здесь появился он. Помимо своей воли, Ждана залюбовалась этим красивым мужчиной. Светло-серое пальто, строгие брюки, до блеска начищенные ботинки, белоснежная рубашка придавали ему строгий официальный вид однако он не вязался в мыслях Жданы с криминальным воротилой. жесткий бизнесмен — да, а вот преступник — нет, совсем никак. Но что-то было в его взгляде, что-то такое, от чего все кругом прятались. Медсестра, вышедшая проводить девушку, бесшумно скрылась. Никто не подходил к ним, даже охрана держалась в стороне. — Здорово, — вместо приветствия сказал Яков. Ждана осторожно кивнула, гадая, чего на этот раз ожидать от благодетеля. Яков просто развернулся и пошел в сторону машины. Сев в нее, посмотрел на девушку, все так же стоявшую на крыльце клиники, и кивнул, указывая на место рядом с собой. Нетерпеливо кивнул, словно девушка испытывала его терпение. Ждана послушно села в салон автомобиля. Спустя полчаса полного молчания который нарушал только звук тихой музыки, льющейся из динамиков, машина остановилась. Говорят, ты умеешь петь. Всего одна фраза, но издевка, сквозящая в ней, заставила Ждану расправить плечи и холодно посмотреть на ящера. По крайней мере, девушка надеялась, что ее взгляд был холодным и отстраненным, а не загнанным, как у человека который четко осознавал, что его жизнь отныне принадлежит не ему самому, а другому человеку, более сильному. «Да, я окончила музыкальную школу», — ответила Ждана ровным голосом. «Но вам ведь это известно, Яков Алексеевич?» «Откуда, вот откуда взялась в ней уверенность? Или это просто отчаяние? Кто разберет?» Яков ухмыльнулся. Вернее, его губы растянулись в ухмылке, а глаз коснулся металлический холодок. По субботам с девяти до десяти ящер кивнул на шестиэтажное здание с яркой вывеской «Ночной клуб Пятигорье. «Жить я, конечно же, буду в подвале или на чердаке?» невесело рассмеялась Ждана. Яков молчал и, нажав кнопку на дверной панели, опустил стекло перегородки, отсекавший салон от водителя. «Павел, проводи». Короткий приказ ящера подсказал Ждане, что разговор окончен. — До встречи, Яков Алексеевич! — спокойно проговорила девушка и, открыв дверь, вышла из машины. Порыв ветра швырнул снежинки в ее лицо, заставив отвернуть голову. И боковым зрением Ждана заметила изучающий взгляд мужчины. Взгляд, в котором не было того холода, надменности и пренебрежения, — которые сквозили еще минуту назад. Ждана моргнула, прогоняя наваждение, и пошла навстречу новому этапу своей жизни. Отныне ей предстояло петь в ночном клубе. Она была против такой карьеры, но ее мнение никого не интересовало. Ей не нравилась публика, раздражал яркий свет, запах алкоголя и громкая музыка. Но ведь ее никто не спрашивал. Да и, если честно, все оказалось немного лучше, чем успела нарисовать ее воображение. Да, она пела в ночном клубе, но пела всего около часа. Да, она сидела на сцене перед пьяной публикой, но никто не смел приблизиться к ней. Даже персонал не смотрел в ее сторону. Тот самый Павел, либо кто-то из охранников, проверенных и немногословных, каждый вечер забирал ее из дома и привозил обратно домой в дом, который также предоставил ящер. Небольшой одноэтажный коттедж, уютный и обособленный, с полисадником по периметру и высоким забором. Полнейшая изоляция. Ждана пела по субботам, причем репертуар она подбирала сама. Иногда это были популярные песни модных исполнителей, либо что-то давно забытое. Но чаще Ждана исполняла свои композиции. Глубокие, полные смысла, Горечи и отчаяние. А еще в них была надежда. Вернее, ее искра. Такая, которую не погасить даже десятью такими ящерами, сколько бы усилий они ни прилагали. Ждана вела замкнутый образ жизни. Все ее общение сводилось к интернету. Она начала общаться со старыми друзьями. Но на вопрос, куда пропала, Ждана неизменно отвечала, что теперь живет за границей, что она подписала контракт с одной компанией, совсем небольшой и расположенной очень далеко. Приехать не может, и когда сможет, не знает. Да друзья, собственно, и не рвались к ней. У всех своя жизнь. Ждана пела, а на каждом выступлении почти физически ощущала на себе взгляд откуда-то сверху. Тяжелый и изучающий взгляд. Но из-за софитов, светящих на нее, Рассмотреть она никого не могла, но точно знала, что там на балконе сидел Яков. Первое время она просто пела, стараясь отвлечься от всего, и только ее песни говорили за нее. Обычно ее выступления заканчивались поездкой домой и одиночеством, но однажды охранник Павел, прервав ее выступление, привел ее на тот самый балкон, к Якову. Пятигорских занимал столик у перил. Он сидел в широком кресле, словно на троне. Он не смотрел на вошедшую девушку. Его взгляд был направлен на сцену, словно Ждана все еще пела там. — Вызывали, товарищ Яков Алексеевич? — улыбнулась девушка. От ее слов ящер вскинул бровь и повернул голову в сторону Жданы. — Полегче, малышка! — тихо, едва различимо шепнул Павел и отодвинул кресло для Жданы. Осела села и благодарно улыбнулась парню. С охранником у них успели сложиться дружеские отношения. По крайней мере, Ждане хотелось так думать. «Нравится здесь петь?» — нарушил молчание ящер. «Нет», — честно ответила Ждана. «Но вам же не важно мое мнение, не так ли?» Павел, стоя в дверях, кашлянул. Ящер поднял брови вверх. «Ты помнишь, какой сегодня день?» Его взгляд скользил по лицу девушки, спускаясь ниже, на тело, затянутое в ярко-красный шелк. Платье было длинным, с длинными рукавами и глухим воротом, но Ждана почувствовала себя раздетой. «Помню», — тихо ответила девушка. Яков придвинул в ее сторону рюмку с прозрачной жидкостью, а сам взял в руки бокал с коньяком. «Я не пью водку», — тихо прошептала Ждана, — с силой сжимая руки в кулаки и пряча их под столом. «Мне плевать», — холодно проговорил Яков и опустошил свой бокал. «У меня полная непереносимость алкоголя», — зачем ты начала объяснять Ждана. «Организм отторгает его. Не в плане похмелья, а в плане «мне правда нельзя, честно». «Я понял», — перебил Яков девушку. «И почему ты такая?» «Это гены. От мамы достались». Вздохнула Ждана, испытывая необъяснимое желание донести до Якова мысль. Так, чтобы он понял, что не пьет в этот день не потому, что не хочет, а потому, что нельзя. У нее тоже так было, полная непереносимость спиртосодержащих напитков. — Лучше бы непереносимость была у твоего отца, — горько усмехнулся мужчина. — Как говорится, царствием небесное. Яков залпом допил коньяк и вновь пристально посмотрел на девушку. «Как тебе твоя жизнь?» спросил Яков. «Терпимо», честно ответила девушка. «Терпимо», задумчиво повторил ящер. «Человек способен привыкнуть ко всему, и ты привыкла. Я полностью изолировал тебя от мира, отобрал у тебя все, что было. Твои мечты, желания, надежды, твоих друзей, все». «И ты привыкла!» — Ждана молчала, слушая слова ящера. Он прав во всем, кроме одного. «Почему ты это терпишь?» — как-то слишком задумчиво и уже совсем ненадменно спросил ящер. «Вы сами сказали, человек может привыкнуть ко всему», — пожала плечами девушка. «И я привыкла терпеть». Ящер задумчиво подпер подбородок пальцами, уперев локоть в подлокотник. «И ты больше ничего не хочешь? Ни к чему не стремишься?» Тихо спросил Яков. «Стремлюсь», — пожала плечами Ждана. «И вы не правы, я все еще мечтаю. И надежда у меня есть». Девушка скопировала позу мужчины и позволила своему взгляду точно так же скользнуть по распахнутому вороту рубашки, неизменно белоснежной, задержаться на пальцах, удерживающих упрямый подбородок. Между ними вновь повисла тишина, но в этой тишине появилось напряжение, словно два сильных противника противостояли друг другу. Один из них должен был сдаться, или они падут оба. Но никто не торопился уступать. — Мне надоело тебя жалеть, — прервал молчание ящер. — Сегодня самое время расплачиваться. Больше ящер не сказал ни слова, — кивнул Павлу. — Ждана вернулась на сцену, а Павел, прекрасно слыша разговор босса с девушкой, велел парням сразу же после выступления вести Ждану домой.